Выступление Черчилля с этой программой представляло собой изложение в существовавших тогда условиях известного английского принципа «баланса сил». Этот принцип означает не что иное, как требование установления и поддержания в Европе английской гегемонии. Крупный публицист либерального толка Норман Энджелл Писал в 1923 году: баланс сил в действительности всегда означает стремление создать превосходство сил на нашей стороне. Позиция, которую мы занимаем в этом случае, означает, что мы не терпим существования настолько сильной группы соперничающих с нами государств, сопротивление которой было бы для нас безнадежным. которое обрекло бы нас на постоянно подчиненное положение в дипломатии, а наше свободное передвижение по земному шару могло бы иметь место лишь с ее молчаливого согласия. В этом весь резон дэтер баланса сил. Принцип баланса сил означает в действительности требование превосходства, требование Превосходство сил означает акт агрессии. Таким образом, программа Черчилля – это программа империалистической борьбы Англии против своего опаснейшего противника Германии. Черчилль раньше многих других английских политических деятелей понял угрозу, которую Германия представляла в тридцатые годы для Англии. Да, гитлеровская Германия готова была вести борьбу против Советского Союза, но гораздо важнее было то, что она являлась опаснейшим врагом Англии. Постепенно в уме Чёрчилля последнее обстоятельство все более и более перевешивает первое. Поняв это, Чёрчилль показал свое превосходство над другими английскими политиками своего времени. Чёрчилль осознал и другое. а именно, что политика нацистской Германии враждебна и иным странам, и, следовательно, у Англии имелась объективная возможность объединиться с этими государствами в сопротивлении к германскому наступлению. Наконец, не последнюю роль играло и то, что, выступая знаменосцем борьбы против Германии, Черчилль получал возможность восстановить свою политическую репутацию и влияние в Англии. Этот путь – вновь мог бы привести его к власти. И чем больше нарастала германская угроза, тем более определенно двигался по нему Черчилль. Об этом пишет и Эмрис Хьюз. Весьма вероятно, что политическая амбиция была самым важным фактором, который привел к тому, что Черчилль превратился в одного из настойчивых противников Гитлера и предпринял попытку поднять Англию против нацизма. Его антагонизм в отношении Гитлера, продолжает Хьюз, был порожден страхом, что Германия при нацистах может стать слишком мощной и бросить вызов английской гегемонии в Западной Европе. Американский публицист Фрэнсис Нейльсон резюмирует. «Без Гитлера и событий, которые стимулировали его действия, Черчилль никогда бы больше не вернулся к власти.